Глава двадцать четвертая. Следующим утром я сначала долго отмокала в ванной с пеной. Потом проскрабировала все тело, начисто вымыла волосы. От меня приятно пахло, чему я наконец-то могла порадоваться после стольких дней жизни в брачных условиях. Потом надела новенький брючный костюм темно-зеленого цвета, сапожки на каблуке, на плечи накинула новое светлое пальто. Я готовилась вернуться на работу. Ред уехал еще до того, как я проснулась, так что мне не нужно было перед ним отчитываться. А может, он не был бы против? Не знаю. Мы не говорили на эту тему. Я не сказала ему, что хочу вернуться в журнал, да и сама не думала, что захочу. Но прошлой ночью я долго не могла заснуть, и, как обычно бывает в темное время суток, меня одолевали гениальные идеи. «Гениальные» в кавычках, конечно. И вот сейчас я топала по заснеженным тротуарам в офис, где провела много лет своей жизни, чтобы предложить им нечто совершенно ненормальное. «Что?» Мой бывший начальник, мистер Грамс, пухлый старичок лет семидесяти, даже привстал с кресла. «Ты предлагаешь публиковать книгу в журнале «Поглавно»? Тебе как это в голову-то взбрело, дорогуша? Шлялась, не пойми, где полмесяца, не предупредив меня, а теперь заявляешься и несешь чушь?» «Мистер Грамс». Я вцепилась в крышку стола и подалась вперёд. «Поверьте, копии журнала будут разлетаться. Читатель, чтобы узнать, что же ждёт героев, обязательно приобретёт журнал. Понимаете, это такой интересный ход? Обман. Это обман чистой воды». «Да почему обман-то? Мы ведь сразу предупредим, что история не закончена и будет выходить по мере написания глав. Это интересно, правда ведь?» «Занятому человеку некогда читать всю книгу целиком, а читая новую главу два или три раза в неделю за чашкой утреннего кофе, он будет чувствовать, что не тратит время зря. Вот вы, как часто читаете?» Мистер Грамм сплюхнулся в кресло, и ножки старинного предмета мебели опасно заскрипели «Редко я читаю», — проворчал он. «И что?» «Ты правда уверена что на следующий день после выхода первой главы у нас под дверью офиса не будет стоять толпа разъярённых людей если мы предупредим их о незаконченности истории сразу то нет они не придут ругаться давайте попробуем а книгу то нам где взять много писателей знаешь хотнул мистер грамс я улыбнулась в следующий час рассказывала ему свою идею конечно описала всё так словно сама придумала и «Призрачный поезд», и «Мертвый город», и «Призраков». Мистер Грамс поначалу слушал со скукой на лице, но потом у нас разгорелся жаркий спор о Ванде грим Мистер Грамс утверждал, что такой персонаж только оттолкнет читателя. Я же с достоинством отстаивала право Ванды на жизнь, ну, то есть персонажа Ванды. Назову ее Луизой. Домой вернулась счастливая и с договором на книгу. Гонорар мне был обещан смешной, но я и сотни фунтов обрадовалась бы ведь это первые реальные деньги, заработанные на творчестве. Журналистику я любила, но с каждым разом все больнее становилось видеть, как страдают дети. Может быть, мне стоило взяться за другую тему для статей, но что сейчас говорить об этом? Теперь я могу заниматься тем, что мне действительно нравится. Я только вошла в прихожую, как поняла, что дома кто-то есть. По привычке напряглась. Отложила документы на подоконник и, вооружившись ложечкой для обуви, Прокралась на кухню, откуда доносились звуки. На входе я воткнулась лицом во что-то мягкое, от неожиданности взвизгнула и отшатнулась. «Милая, вы кому?» Пухлая женщина лет пятидесяти поправила на крючковатом носу очки в тонкой оправе. Передо мной махали венчиком. «Мистера Уилсона нет дома, если вы к нему...» «Погодите, а ключи у вас откуда?» «Меня зовут Аделаида». Я выдохнула, успокаиваясь, и протянула руку для приветственного рукопожатия. «А вы, должно быть, мисс Спринт?» «Она самая!» Цепкий взгляд прошелся по мне и потеплел. «Сделать вам чаю?» «Я сама благодарю. И чтобы вы не подумали, это неверные мысли. Я не очередная пассерета, а его невеста». «Чудеса!» Воскликнула мисс Спринт без особенного удивления. «Надо же!» Я уж и не надеялась, что у него кто-то появится. Добработница вернулась к своему занятию. Она взбивала в миске жидкое тесто. Это еще почему? Пастей, как вы выразились, у него и не было. Либо я не видела. Одну только. Ой, даже не помню ее лица. А теперь вывод. Невеста. Надо же. Я хмыкнула. Сбросила пальто. Заварила чай. Расположившись за столом, грелась ароматным напитком и с удовольствием наблюдала за мисс Спринт. Милая она женщина, а главное — живая. «Не было пасти», — говорит. «Интересно, а что еще она могла бы рассказать мне о Ретте?» «Ретта, наверное, часто не бывает дома?» — спросила я будто между делом. «Да мне почем знать. Я тут бываю трижды в неделю, не чаще. Но всегда готовлю, а еда так и портится. Не ест он, что ли? Ну, видимо, работает много. И правда много». «А чем занимается, когда вы его все же встречаете?» Мисс Спринт обернулась ко мне с хитрой улыбкой. «Вы ведь не просто так все это спрашиваете, верно?» «А вас не проведешь», — рассмеялась я. «На самом деле, я знаю Рэта очень давно. Точнее, знала. Шесть лет назад. Мы с ним уже встречались когда-то. Счастливая вы. Я думала, что бывшие не влюбляются. Мой бывший супруг помер, когда я пришла к нему мириться» от счастья, поди. Ну, а Red? Что о нем рассказать? Я работаю на него всего три года, и за все это время видела его от силы раз десять. Он всегда хмурый, но очень добрый. Премии дает, зарплату не задерживает. Даже выходные могу взять, когда мне нужно. И пассии, говорите, не приходят. пробормотала я, пряча лицо за чашкой. Болтливая она, это мисс Спринт, но все же жутко милая. Не было ни разу. Одна вот только, и та без него здесь ночь провела. Пришла, переночевала и ушла. И вещички только свои оставила. Ну, а я их прибрала. Думала, что вернется девушка, но она больше не приходила. Красивая? Не то, что мне хотелось это знать, но вопрос вылетел сам собой. Симпатичная, да. Мисс принт вытерла руки о передник и принялась наливать тесто на сковороду ровными белыми кружочками. Лили, что ли? Или Лилиана, не помню. Я поперхнулась чаем. Рэд говорил, что с Лилианой они расстались уже через полгода. Ревность лезвием полоснула по сердцу, но тут же отступила. Сожгу. Платье, гольфы и рета заодно. В платье и гольфах его бывшей подружки. «Лилиана, значит?» Прошипела я. Мисс Спринт не расслышала ярости в моем голосе и весело подтвердила. «Да, так ее и звали». Плакалась мне, жаловалась. Все просила дать ей адрес почтовой шкатулки мистера Уилсона. Я не поняла, зачем он ей, и почему мистер Уилсон впустил девушку в дом, а адрес почты не дал. Ну, не мое это дело, совсем не мое. Я только дом убираю, доготовлю. «И много болтаете», — подумала я, но вслух говорить не стала. Значит, не Ред приводил Лилиану домой. Сама заявилась. Что ж, это все меняет. Сожгу только платье и гольфы. Входная дверь хлопнула, когда на столе уже стояла полная тарелка оладьев. Мисс Спринт разливала по соусникам мед, сгущённое молоко и варенье, а я мыла вилки. «Милая — Милая! — крикнул Ред из прихожей. Я не сдержала улыбки и на сердце мгновенно потеплела. — Мы на кухне! — крикнула я в ответ. Ред появился через минуту с охапкой невероятно красивых белых роз. Я смотрела на него не дольше секунды. Заметила волнение в глазах и то, как и нервно он облизнул губы. Моя душа пела, сердце трепетало. Ред медленно опустился на одно колено, потом на второе. Мисс Спринт раскрыла рот и тут же прикрыла его ладонями, отбросив на стол кухонное полотенце. — Я должен был сделать что-то романтичное, — заговорил Ред, быстро и не без волнения. Но не смог придумать, не силен в романтике. Я люблю тебя, Ада. «Больше всего на свете я люблю именно тебя. Станешь моей женой». В руке рета появилась красивая бархатная коробочка. Пока я радостно кивала, мисс Спринт кричала. «Она согласна!» Мы оставили счастливую домработницу поедать оладьи, а сами отправились в спальню. Мисс Спринт вдогонку нажелала нам семь детей и пять внуков, а Рэд едва сдержался, чтобы не расхохотаться. «Надо будет поговорить с ней о субординации», сказал он с улыбкой. — Мне кажется, мисс Спринт тебя смутила. — Вообще-то нисколько. Она прелестная, правда, очень простодушная и... — напомнила мне маму. Ретт дотронулся губами до моей щеки, усадил на кровать и опустился передо мной на колени. — Мне жаль, Ада, что я не смог быть с тобой рядом в то время. — Забудем об этом, ладно? Мы ведь уже все обсудили. Я взъерошила волосы Ретта, погладила его по щеке. — Я люблю тебя здесь и сейчас и мне уже не важно, что было в прошлом. Если бы ты тогда меня на самом деле предал, то я бы тебя не простила. Думаю, милый красавчик Ред сейчас плавал бы в одном озере с Ванды грим Ты хотела меня убить? Много раз. Особенно в тот день, когда ты заявился в Саруэл. А сейчас я бы хотела договориться с тобой. Никогда не вспоминать то, что произошло шесть лет назад. Никогда. Клянусь. Ред посмотрел мне в глаза пристально. Никогда. «Начнем все с чистого листа». «Кстати, о листе». Я рассказала ему, что восстановилась в журнале, и не получила в ответ просьбы бросить эту затею. Ред поддержал меня, чем заслужил к себе еще больше любви и уважения. Ночью я с чистой совестью выбралась из теплых объятий сонного жениха и мышкой убежала в спальню, в которой ночевала вчера. Я оборудую в ней кабинет с настоящим письменным столом, мягким креслом, книжными стеллажами». Придется полюбить чтение, если я хочу добиться успехов в писательстве. А хочу ли? Нет, не хочу. Мое желание ограничивается только одним рассказом о Саруэле и призраках. Люди должны знать, что мир мертвых совсем близко к нашему. Ну и пусть они не поверят в мои россказни. Рано или поздно эта история разойдется по всему миру, и тогда ее заметит кто-то, кто поверит. Я расположилась на кровати, обложившись с чистыми листами бумаги и шариковыми ручками. Бездумно смотрела на лист перед собой, не понимая, куда пропали все мысли. Вот же, пару дней назад я в своей голове полностью продумала первую главу, а теперь я никак не могу начать. Так и просидела в растерянности некоторое время. В окно заглянула обгрызенная наполовину луна, но тут же скрылась. В стекло принялись долбиться ледяные снежинки вперемешку с дождем. Ред разбудил меня рано утром, нежно и ласково погладил по плечу, поцеловал в шею. Мне стало щекотно, и я хихикнула, дернув головой. Сняла со щеки прилипший лист бумаги, рассеянно взглянула на него, и на еще двадцать исписанных листов, разбросанных по кровати. «Сбежала от меня?» — томным голосом спросил Ред, забираясь ко мне в постель. «Не думала, что усну здесь. Я посмотрела на него виновато Прости, хотела вернуться часам к трем, но задремала». «Ночь прошла не впустую», — кивнул он на записи. «Как получается?» «Что-то получается», — улыбнулась я. «Это оказалось сложнее, чем я думала, но опыт в журналистике очень помог. Я умею строить предложения, да и неплохо владею языком. Вот только...» «Как думаешь, стоит ли рассказывать вообще все?» «Что именно хочешь утаить?» «Она с тобой. В мистическом рассказе любовная линия ни к чему». «Зря так думаешь. Любовь всегда к месту. Хоть в детективе, хоть в ужастике» потому что только она одна может спасти целый город или даже мир. Представь, что было бы, не найди мы с тобой общий язык». «Наверное, ты прав». «Конечно, я прав. Пиши о нас, не сомневайся. Только когда будешь меня описывать, припиши там кубики пресса, прекрасные глаза и чувственные губы». Я опрыснула в кулак. Ред тоже рассмеялся. Но вдруг резко оборвал смех, и в мгновение ока оказался надо мной мягко уложил меня на спину, коснулся губами плеча. Я прикрыла глаза, наслаждаясь ласками. Листочки и ручки полетели на пол. Вслед за ними и наша одежда.